На ветерана колониальной войны он внимания больше не обращал, а тот, то счастливленный десятидолларовым богатством, помахал умчавшемуся Мерседесу и что-то закричал вслед, вероятно, приглашал щедрого покупателя приезжать снова. Потом развернулся и лавируя между машинами, поскакал к тротуару, управлялся он с костылями, как акробат. На подходах к Абуквскому мосту Джип сопровождения привычно принял правее, а Брabus, как всегда, занял место в левом ряду. Его водитель нескразкосился на светофор, потом посмотрел в зеркальце заднего вида. Охранник, скучавший с ним рядом, едва не оглох от истошного вопля коллеги. Тренированный парень вздрогнул, начиная оглядываться и бросать руку к кобуре с пистолетом, но движение не довершил. Мощный Брабус буквально прыгнул вперед, вдавив своих пассажиров в спинки сидений. Ракетный полет длился ровно один метр и окончился гулким ударом в бок не в чем не повинному джипу. Водитель распахнул дверцу и выскочил наружу, словно убегая от смерти. Охранник смог наконец оглянуться и увидеть, что же так испугало товарища и вылететь из машины через водительское сиденье. потому что правую дверцу заклинило при удар. Поранинный джип тяжело шатнулся вправо. Он ещё раскачивался, когда из него посыпалось материащащие сохран. Рослые, далеко не слабонервные парни в один миг обежали столкнувшиеся автомобили и остались стоять под ли водителя и охранника, которые с лицами цвета манной каши смотрели сквозь прозрачные стёкла внутри Мерседеса. Там на комфортабельном заднем сиденье медленно шевелилось, скребло. Кожаные подушки нечто, способное на веки отбить охоту наслаждаться фильмами ужасов. По костюму и толстым очкам это нечто ещё можно было познать как Михаила Микешка, но вот остальное, остальное было нечеловечески чёрным. с отчетливым баклажанным оттенком, выпученные глаза, еще увеличенные толстыми линзами и сходящий с слюной ощеренный рот. Боевший финансовый гений не замечал ни растерянности охранников, ни чуть позже их последних усилий по спасению принципал. Окружающий мир для него уже не существовал. Он плавал. Захлёбываясь в огромной фаянсовой раковине, из которой кто-то по трагическому недоразумению вынул затычку, руки царапали по гладкой глазури, тщетно пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться. Течение, на силу Михаила в отвеиче стремительными кругами неумолимо подтаскивая к учащающему отверстию слива. Он знал, что там его ждут. Терпеливо ждут уже много лет. Когда из отверстия показалась липкая влажная петерня, и крепко ухватила его, Михаил Матвеевич закричал и забился. Постепенно его конвульсии угасали. Он не был ни движильным, ни даже попросту крепким. И водовод быстро затянул его в темноту. С этим удавом нельзя оставаться среди мышей, потому что одна из них может запустить в него зубы. Унс протянула Пиновская и покосилась на Дубенина. Они сидели друг против друга в кабинете плещеева и двигали по столу фотографии, от которых минимум на неделю пропал бы аппетит у любого нормального человека, но они у них и отряженные головы случалось держать в холодильниках. На других полках, которых такой быт, лежали домашние бутерброды. Оссаф Александрович рассматривал цветные блестящие снимки, сдвинув на лопачки время от времени вооружиясь большой лупой. Они с Пиновской уже знали, что одноногий инвалид, продавший мешке книгу, в ближайшем дворе был остановлен местной шпаной за стёкшую его удачную сделку. Доллары у мужика отобрали, а смово лигонька побили. Действительно лигонька лишь для острастки. Нече на чужой территории промышлять. Поднявшись, неунывающий попрошайка с завидной скоростью упрыгал куда-то на своих костылях, наверное, осваивать новый кландойк, а может, пропевать за начку ненайденную грабителями.